одним из трех американских архитекторов, рекомендованных Джемисоном. Только что прошел конкурс на лучший проект памятника губернатора одного из Южных Штатов, и Каупервуд видел там работу Линвуда, которая понравилась ему больше всех остальных. На одной из стен склепа была изображена хижина, где родился губернатор, а у подножия огромного поросшего мхом дуба силуэт коня, его верного спутника в битвах гражданской войны. Работа эта глубоко тронула Каупервуда пафосом и простотой замысла. Позже, сидя напротив Линвуда за своим массивным письменным столом, Каупервуд не без удивления смотрел на этого человека с классически правильными чертами лица, на его глубоко сидящие глаза и высокую угловатую фигуру. Архитектор сразу ему понравился. Каупервуд объяснил Линвуду, чего он хочет. Склеп должен быть в духе греко-римской архитектуры, но не чисто классической. Хорошо бы добавить какие-нибудь новые оригинальные детали. Желательно, чтобы это было массивное сооружение. Каупервуду всегда нравился простор. И феносерва гранита. В одной из стен пусть будет прорезано узкое окно, а в другой две тяжелые бронзовые двери, ведущий в склеп, где должно быть место для двух саркофагов. Линвуд одобрил эту идею и был явно доволен, что ему предстоит возвести такое сооружение. Слушая Каупервуда, он тут же сделал несколько набросков, и тому это очень понравилось. Они договорились об условиях контракта, и Каупервуд предложил Линвуду тотчас приступить к работе. Собирая со стола свои наброски, пряча их в портфель, Архитектор вдруг остановился и посмотрел на Каупервуда. «Послушайте, мистер Каупервуд, — сказал он уже в дверях, — судя по вашему виду, вам еще очень не скоро понадобится склеп. По крайней мере, я искренне на это надеюсь». «Очень вам признателен», — сказал Каупервуд. «Но не слишком на это рассчитывайте». 65 -е. Дни теперь проходили для Каупервода в приятном ожидании вечера, когда можно будет вернуться в Прайорскофф к Бернис. Впервые за многие годы он наслаждался простыми радостями настоящего дома. Место, где благодаря Бернис все, начиная с игры в шашки и кончая небольшой прогулкой по берегу Тензы, казалось особенно милым и значительным. Каупервуду хотелось, чтобы это длилось вечно. Даже старость не такая уж пытка, если бы только проводить время так, как сейчас. Но вот однажды, когда Каупервуд сидел у себя в кабинете за письмом Кейлин, это было месяцев через пять после того, как он вернулся к делам, он вдруг почувствовал такую острую боль, какой еще ни разу не испытывал за все время своей болезни. Казалось, кто-то воткнул ему острый нож под левую почку, медленно его повернул, и боль мгновенно отдалась в сердце. Каупервуд попытался было подняться с кресла, но не смог. Как и тогда, трегес соли у него перехватило дыхание, и он не в состоянии был пошевельнуться. Прошло несколько минут, боль стала успокаиваться, и Каупервуд сумел дотянуться до звонка, чтобы вызвать Джемисона. Он уже собрался нажать кнопку, но передумал и снял руку со звонка. По-видимому, решил он о таких вот острых приступах боли, его и предупреждали врачи, уверяя, однако, что они отнюдь не предвещают скорого конца. Несколько минут он сидел, не двигаясь, удрученный и подавленный. Стало быть, болезнь не прошла. Когда-нибудь вот так все и кончится. И самое скверное, никому этого не расскажешь, ни с кем не поделишься. Достаточно одного слова, чтобы опять пошли пересуды и кривотолки, как это было до его поездки по Европе. А Бернис, Стейн, Эйлин, газеты и много-много дней в постели. Прежде всего, подумал он, «Нужно вернуться в Нью-Йорк. Там у него под рукой будет доктор Дженс, а кроме того он сможет еще раз повидать Айлин и поговорить с ней обо всем, что ее тревожит».